Лечение храпа. Лечением храпа с остановками дыхания во сне занимаются врачи-сомнологи. Для диагностики и определения степени заболевания вам будет предложено пройти комплексное исследование сна, полисомнографию ПСГ. Это самое важное и показательное обследование, которое проводится в специализированных сомнологических центрах и представляет собой исследование многих функций организма во время всего ночного сна. Вечером пациент приходит в центр, где ему предстоит провести диагностическую ночь. На его тело прикрепляются датчики, которые будут передавать информацию о работе организма во время сна на экран и в память компьютера. Кстати, процедура наложения датчиков занимает 30-40 минут. Основные показатели, на основании которых дается заключение о качестве сна, получают из Электроэнцефалограммы, импульсы из головного мозга. электроокулограммы, запись движений глазных яблок. Электромиограммы, запись тонуса подбородочных мышц. Чтобы выявить наличие остановок дыхания во сне, подключают дополнительные датчики регистрация и наличие интенсивности носового воздушного потока, микрофон, регистрирующий храп, датчики, фиксирующие усилия брюшной и грудной стенок на вдохе, датчик положения тела в постели, датчик, регистрирующий уровень кислорода в крови, прикрепляется на палец или мочку уха, датчики на обе голени, фиксирующие движение ног во сне. Обклеенный датчиками, опутанный проводами пациент, Сопровождается в постель, в палате гасится свет, и обследование начинается. Многие пациенты беспокоятся, что наличие проводов на теле не позволит заснуть, а во время сна будет мешать занять любимую позу. Не извольте беспокоиться. Заснете не хуже, чем в родном доме, и также свободно сможете поворачиваться в постель. За спящим пациентом ведется также видеонаблюдение, помогающее при анализе данных полисомнографического исследования. Если в течение диагностической ночи возникает необходимость прогуляться до туалета, дежурная медсестра отключит пациента от аппаратуры, а затем обследование продолжится. Утром полученная информация обрабатывается и анализируется врачом. А затем пациенту выдается заключение, в котором описывается качество его сна и те нарушения, которые удалось выявить. На основании объективной характеристики сна пациент может детально ознакомиться с тем, что происходило с ним ночью, храпел ли он, сколько раз возникали остановки дыхания и как это отражалось на состоянии организма. С удивлением, они редко с ужасом испытуемые обнаружат, что каждый период апноэ вызывает снижение уровня насыщения крови кислородом, скачок артериального давления, учащение сердцебиения, нарушение ритма сердца и гипоксию головного мозга. О том, что сон был поверхностным и беспокойным, ему расскажут также зафиксированные умными приборами эпизоды микропробуждений на ЭК, уменьшение продолжительности или полное отсутствие глубоких стадий сна, многочисленные изменения положения тела и нижних конечностей. Теперь он воочию убедится, что храп далеко не безобидное явление, над которым принято подшучивать, и пора принимать меры по его ликвидации. По результатам, полученным в процессе полисомнографического исследования, определяют степень выраженности заболевания и дают рекомендации по выбору метода лечения.